«Разными дорогами». Метель стала почти беспросветной. Фары грузовика напоминали глаза, прикрытые сверху железными козырьками веками. Свет от них падал вниз, а небо из кабины казалось почти черным. Сначала Рома старался отогреться, одновременно рулил и растирал руки и ноги, а потом ему стало так тепло, что даже куртку расстегнул. а вглядывался в заснеженную трассу и едва ли не мурлыкал от удовольствия. «По моим прикидкам, мы должны успеть на вечерний поезд». Если будут билеты, доедем до Новосибирска уже к утру. У меня багаж остался в самолете. Вместе с выбранной для презентации одеждой. Сменка есть, а приличного ничего. Но я успею заскочить до назначенной встречи в магазин и купить новую одежду. А потом вымоюсь в гостинице. Надо же привести себя в порядок. Надо. Хорошо, что съемные носители и с презентацией, самой игрой у меня были разложены и продублированы всюду. Да и выучить Инга заставило все наизусть. Будут слайды или нет, я расскажу все по памяти. Отлично. Рома буквально распирала от предвкушения представления своей компьютерной игры. Он не отрывался взглядом от дороги. Вёл внимательно и собрано, но мыслями был уже в завтрашнем дня. Иногда хмурился и молча шевелил губами, словно проговаривал презентацию. Но чаще рассказывал о команде. О толковом Иване и ещё более гениальном Даниле. О том, как они быстро перестроились после инкубатора. «Понимаешь, мы там защищали первоначальные проекты». Выступали перед экспертами и возможными инвесторами. Несколько человек нам сказали, что банковские игры для обучения – продукт в слишком узком сегменте. Чтобы расшириться, надо делать что-то для масс. Например, обычную компьютерную игру. Мы – гошники. Это такое направление программирования. Нам нет разницы, какую игру делать. Но Голубев сказал, что выкупит у нас банковскую версию. Поэтому мы ничего не стали менять. Доделывали исходник, тратили время. А потом ты уже знаешь что остались с никому не нужным продуктом, и с советом уходить на другой рынок. Вот мы и выходим. Это возможность заработать денег и наметить перспективы дальнейшей работы. Значит, завтра, если мы успеем на поезд, у тебя решится важный бизнес-вопрос? Самый важный за последний год, стрекоза, это возможность стать кем-то значимым. Да тупо денег заработать тоже важно. Как ты там говорила про женихов, которых тебе папа подберет? Это моя возможность стать деловым, а не только на характер нормальным. Глядя на воодушевленного Гранина, я чувствовала, как сердце сжимается от тоски. Он был захвачен работой и перспективами. А я понимала, что мы доедем до Новосибирска и больше не увидимся. Никогда не увидимся. Сейчас ему от меня некуда деваться, а потом он обо мне не вспомнит. Это я втрескалась, а он просто старается выбраться из ситуации без потерь. А я оказалась случайной попутчицей. И от этого на душе становится просто невыносимо тоскливо. Я в него влюбилась по самые уши. А он даже не думает обо мне. У него другая жизнь. Наверное, и девушка другая. Что будешь делать, если игру купят? Будет зависеть от условий. Обычно хотят продолжения. Ну, знаешь, часть первая, потом часть вторая и так далее. Если не захотят серию, будем придумывать другую игрушку. А там посмотрим. Жизнь непредсказуемая. Будем ориентироваться на запросы рынка. Рома снова замолчал. Я перестала говорить. Гранино все тяжелее и тяжелее давалась дорога, а мне ее окончание. Я даже несколько раз тайком смахивала набежавшие слезы. Но когда Рома спросил, что меня расстроило, не призналась. Устала. Потерпи еще немного, стрекоза. Скоро уже доедем до станции, а там уже в нормальных условиях поедем в Новосибирск. Сдам тебя встречающему и с чистой совестью буду улаживать свои проблемы. Ты думаешь, что меня будут встречать? А ты сомневаешься? «Даже не представляю, что сейчас происходит и какими силами тебя пробуют эвакуировать. Думаю, что даже космонавты на орбите уже подключились к своим поискам. Не удивлюсь, если выяснится, что люди твоего отца пробились на запасной аэродром, на который мы приземлились». Гранин промолчал. Потом спросил каким-то другим голосом. «Ты уже соскучилась? Я, если честно, так привык, что ты рядом, что уже и не представляю, как буду без тебя». «У меня перехватило горло. Я тоже». Мне кажется, что я уже соскучилась. Застыла, едва не дрожа от страха. А ты? Ты будешь по мне скучать, Ром?» Спросила и словно обожглась, ожидая ответа. Сразу поняла, что положительным он не будет. От того, как долго Гранин подбирал слова, как старался говорить ровным, уверенным голосом, надежда не осталась «Ты мне очень дорога, стрекоза. Очень. Я бы хотел пообещать тебе, что мы будем встречаться, или хотя бы увидимся еще раз». «Но прямо сейчас мне нечего тебе предложить, стрекоза. Не гарантировать нечего. А я не люблю обещать то, в чём не уверен». У меня сердце заныло от боли. А Рома помолчал и добавил. «Да и тебе надо пожить немного спокойно. Вернуться к твоей обычной жизни. Посмотреть на всё это из домашнего уютного тепла, из привычного уровня комфорта и защищённости. А сейчас важно добраться с живыми и невредимыми. Это главное». На этом Рома прервал разговор. Мне и самой не хотелось продолжения. Я хорошо понимаю слово «нет». Мне не надо разжевывать, сиди, жди, не напоминай, когда будет возможность, тебя позовут. но сердцу не прикажешь. Я ему дорога? Типа маленькой бестолковой сестренки? Я всегда хотела старшего брата, но только не Гранина. Это была бы настоящая пытка. Потому что хотела я совершенно не этого. Отвернувшись к окну, я глотала слезы и мысленно прощалась с Граниным. Он радостно вопил, заметив нужный указатель. Потом пробивался по дороге к станции, остановил машину за забором и подащил меня в зал ожидания. Сам искал паспорт в моей сумке, сам покупал билеты, потом уговаривал немного подождать. А когда мы заняли свои нижние полки в купе подошедшего поезда, постелил постель, выдал свою футболку с длинным рукавом для сна и ушел добывать еду. А я поняла, что не смогу больше вести вежливые беседы и легла спать. Просто, чтобы все это закончить.